Ольга Юрьевна Богатикова. Бульвар Грига. Читает Ирина Крауклис. Аннотация. Маленькая колдунья больше всего на свете хочет каши с молоком и доброго заботливого папу. В неприметном магазинчике на центральной улице исполняет желание добрая фея. У поворота во дворы стоит скамейка примирения, а на бульваре Грига по вечерам играет виолончель или саксофон пробуждающие самые важные воспоминания. В каждом городе есть волшебство. Главное – суметь его увидеть.